Всякий, учившийся в школе, знает, как ценится тот, кто знает много сказок и умеет рассказывать их. Как за ним ухаживают, как упрашивают рассказать что-нибудь и как жадно ловят каждое его слово. А Сара не только умела, но и любила рассказывать. Когда, стоя или сидя среди девочек, она начинала выдумывать какую-нибудь удивительную историю, зеленые глаза ее расширялись и сверкали.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 Щетка выпала из загрубевшей от работы руки маленькой служанки. — Она слушала, — сказала Лавиня, взглянув на нее. Преступница вскочила, подняла щетку, схватила ящик с углем и, как перепуганный заяц, в одно мгновение исчезла. Сара рассердилась на Лавинью. — Я знала, что эта девочка слушает, — сказала она. — Почему же ей нельзя слушать? — Лавиня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 моет полы и окна и исполняет приказания всех и каждого. Мне от души жаль ее. Она очень рабка, и если заговорить с ней, она так таращит свои бедные, испуганные глаза, что кажется, будто они сейчас выскочат. «Как ее зовут?» — спросила Сара. Она сидела около стола и, опершись подбородком на руки, внимательно слушала. «Ее зовут Бекки?»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 Сара надеялась, что ей удастся встретиться и поговорить с ней, но хоть иногда ей случалось видеть мельком, как быки бежал то вверх, то вниз по лестницам, но поговорить с ней не было никакой возможности. Она всегда торопилась и так боялась попасться кому-нибудь на глаза, что старательно избегала всяких встреч. Однако через несколько недель, тоже в пасмурный день, желание Сары исполнилось. Войдя в свою гостиную,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 что все ее утомление сразу прошло. А от огня, пылавшего в камине, приятная истома все больше овладевала ею. Легкая улыбка промелькнула у нее на губах. Голова опустилась на подушку, глаза закрылись, и она заснула. Сара вошла в гостиную всего минут через десять после этого, но Бекки успела уже так крепко заснуть,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 а эти уроки считались в школе важным событием. Воспитанницы одевались для них в самые лучшие свои платья, и так как Сара танцевала очень хорошо, и учитель всегда ставил ее впереди, то Мретта старалась, чтобы она была как можно наряднее. Теперь на Саре было розовое платье, а на ее черные волосы Мретта надела венок из розовых бутонов.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 Бекки вскочила и схватила свой чепчик. Он сполз ей на ухо, и она порывисто сдвинула его на другой бок. Господи, что ей будет теперь за то, что она осмелилась заснуть в кресле мискру? Ей, наверное, откажут от места и не заплатят жалования. У Бекки вырвался похожий на рыдание вздох. — О, мисс! — заикаясь, проговорила она. — О, мисс, простите меня! Пожалуйста, простите! Сара вскочила со стула